58. Борьба с грехом блуда. 1. Назначение человека есть служение Богу, состоящее в проявлении любви ко всем существам и людям. Человек же, отдающийся похоти любви, ослабляет свои силы и отвлекает их от служения Богу и потому, предаваясь половой похоти, лишает себя благо истинной жизни. 2. но кроме того, что человек, предающийся половой похоти, в какой бы то ни было форме, лишает себя блага истинного. Он не достигает и того блага, которого ищет. Три. Если человек живет в правильном браке, вступая в половое общение только тогда, когда могут быть дети, и воспитывает детей, то неизбежно наступает для матери страдания и заботы, для отца – Заботы о матери и ребёнке, взаимное охлаждение и ссоры между супругами и родителями и детьми. 4. Если же человек вступает в половое общение без цели возвращения и воспитания детей, старается не иметь их, а имея не заботиться о них и меняет предметы любви, то еще менее становится возможным благо отдельного существа и человека, несомненно, подвергается страданиям. Тем более жестоким, чем более он предается половой страсти, является расслабление физических и духовных сил, ссоры, болезни. И нет того утешения, которое имеют живущие в правильном браке супруги, семьи и всей его помощи и радости. семьи и всей его помощи и радости. 5. Таковы последствия греха блуда для совершающего, для других же людей они состоят в том, во-первых, что то лицо, с которым совершается грех, несет те же последствия греха: лишение истинного и временного блага и те же страдания и болезни. Для окружающих же уничтожение детей в зародыше, где-то убийство, Оставление детей без презрения и воспитание и ужасающее зло, губящее души людские. Проституция. 6. Уничтожить в себе стремление к похоти не может ни одно живое существо. Не может и человек, если не принимать в расчет исключения Оно и не может быть иначе, так как похоть это обеспечивает существование рода человеческого И потому, пока высшей воле нужно будет существование рода человеческого, будет в нем и блуд. 7. Но блуд этот может быть доведен до наименьшей степени, и некоторыми людьми может быть доведен до полного целомудрия. И в этом-то уменьшение и доведение его до наименьшей степени, даже до целомудрия для некоторых, как это сказано в Евангелии, И состоит борьба с грехом блуда. 8. И потому для того, чтобы избавиться от греха блуда, человеку надо понимать и помнить, что блуд есть необходимые условие жизни всякого живого и человека, как животного, но что пробудившееся в человеке разумное сознание требует от него обратного, то есть полного воздержания, полного целомудрия, и что чем больше он будет предаваться блуду, тем меньше он получит не только истинного, но и временного животного блага, и тем больше он доставит страдания и себе, и другим людям. 9. Для того же, чтобы противодействовать привычке греха, человек должен начинать с того, чтобы не увеличивать в себе того греха блуда в котором он находится. Если человек целомудрен, пусть не нарушает своего целомудрия, Если он женат, пусть остается верен своему супругу. Если он имеет общение со многими, пусть продолжает жить так, не придумывая ни естественных приемов разврата. Пусть не изменяет своего положения и не увеличивает своего греха блуда. Только бы люди исполняли это и уничтожились бы большие страдания их. Десять. Если же человек достиг того, что не делает нового греха, тогда пусть трудится над тем, чтобы уменьшить тот грех блуда, в котором он находится. Пусть целомудренный на деле борется с мысленным грехом блуда. Пусть женатый старается уменьшить и упорядочить половое общение. Пусть знающие многих женщин и женщина, знающая многих мужчин, станут верны избранным супругам. 11. Если же человек сумеет освободиться от тех привычек блуда, в которых он уже находится, тогда пусть стремится освободиться и от тех прирожденных условий блуда, в которых родится каждый человек. 12. Хотя только редкие люди могут быть вполне целомудренны, пусть всякий человек понимает и помнит, что он всегда может быть более целомудрен, чем он был прежде. и может вернуться к нарушенному целомудрию, и что чем больше, соответственно, своим силам приблизится человек к полному целомудрию, тем больше он достигает истинного блага, тем больше приложится ему благо мирского, и тем больше он будет содействовать благу людей».